Все люди говорят, что ты уже спишь со своим женихом. Ой, люди тебе наговорят, мама, ты их бойца с нусой. У них есть с кем-нибудь переспишь, то сразу за них. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Хорошо известно, что американец человек, а американка разновидность бильярдной игры. Венгр – человек, а венгерка – верхняя одежда гусара. Вьетнамец – человек, а вьетнамка – обувь для пляжа. Поляк ⁇ человек, а полька ⁇ это танец. Русский ⁇ это человек, а русская ⁇ это сорт водки. И это есть только одно исключение. Москвичка ⁇ человек, а москвичка ⁇ ведро с болтами и гайками. Советы Когда делается салат в оливье Все ингредиенты Режутся кубиками Кроме гороха <реклама> Приходит пациент к врачу Доктор, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам, вы меня поставили на ноги, вот я вам тут принес деликатесы разные, консервы, коньяк, вот, кофе, колбаски Больной, вы почему тратите мои деньги? Схоже состарюсь и умру. А Грюша и Степашка все так же молоды, и у них новые бабы. И